Глава семьдесят восьмая. Кухня на почте показалась мне самым уютным, самым родным местом во всём мире. Или даже мирах. Я присела на стул, положила голову на руки и закрыла глаза, наслаждаясь звуками, ароматами, а ещё голосами. Почта была моим местом силы. Деннис спал в комнате Тонии, и я минут десять смотрела, как он дышит. Лицо молодого человека всё ещё оставалось бледным, но его дыхание было ровным, глубоким, что говорило об улучшении состояния. Меня не покидало странное чувство, что Деннис — родной мне человек, хотя родственником он являлся лишь этому телу. Да и знала я его всего ничего, а это, в свою очередь, исключало обычную дружескую привязанность. «Рене, тебе нехорошо?» прозвучал совсем рядом голос Гериуса. «Нет, мне очень хорошо, как никогда в жизни», ответила я, глядя в его завораживающие глаза. «Ты останешься на обед?» «Естественно. Разве я могу пропустить такое событие?» тихо засмеялся лорд. «Вкусности от Тилли и занимательную историю о чудесном спасении леди Рене. Сегодня здесь будет много разговоров с удивительными подробностями». Нет, я действительно не могу это пропустить. «Я тоже не уйду», — заявил лорд Диллингтон, усаживаясь за стол. «Вы уж простить меня, леди Рене». «Забудем всё», — я посмотрела на Тонию. «А вот у неё вам стоит попросить прощения». «Я уже сделал это», — Диллингтон грустно улыбнулся. «Наш мир оказался колоссом на глиняных ногах». Он рухнул. И счастье, что никто не погиб под его обломками. Теперь всё будет по-другому, но, может, это и к лучшему. «Несомненно», — проскрипела со своего кресла вдова Блумкин. «И отмените вы уже это право вечного содержания! Такая унизительная гадость! И вообще, хватит притеснять женщин!» «Мне кажется, только в этом доме все моются в горячей воде и носят панталоны с вышивкой». «Да что же это такое?» — воскликнула Тилли, покраснев до корней волос. «Кто-нибудь, дайте ей что-нибудь, чем можно занять болтливый рот!» «Увы, мы не единственные лорды в этом мире. Многих устраивает то, как все устроено», — перестав смеяться, произнес Гериус. «Совсем недавно мы тоже считали, что все законы первородных — являются единственным правильным способом поддерживать порядок в обществе. Но вы могли бы показать остальным пример, отменив некоторые из этих законов на ваших землях?» Закинул я удочку, хитро поглядывая на лордов. «Как вы на это смотрите?» «С чего-нибудь да начнём, неугомонная леди Браунинг», снова засмеялся Гериус. «Но это долгий путь». «Силы небесные, да что ж вы за тугодумы?» Возмутилась Шелли Блумкин, выливая в себя спиртное из фляжки. «Леди Фиона уже начала менять правила, а вы просто следуете ее примеру. Лорд Кулман женится на нашей Рене, а лорд Диллингтон мог бы взять в жены Тонию. В конце концов, она уже побывала в его доме, а это компрометирует молодую девушку». «Погодите, я что-то не понял», — встрял в разговор Тайп Лунч. Его глаза налились кровью, как у разъярённого быка. «За что лорд Диллингтон просил прощения у моей дочери? И что она делала у него дома? Отвечайте немедленно!» «Отец, я... я...» Тоня гневно посмотрела на совершенно спокойную старушку. «Позвольте мне...» Лорд Диллингтон поднялся со своего стула но этот опасный момент был нарушен звоном дверного колокольчика. «Кто это?» Тиля отошла от плиты, чтобы выглянуть из кухни. «Почему никто не закрыл дверь? Эй, почта сегодня не работает!» Но повариха тут же поменялась в лице, увидев нежданного посетителя. Но я уже знала, кто это. Знакомая энергетика наполнила почту, вибрируя в тонких материях, невидимых для человеческого глаза. Тёмный лорд появился в дверях кухни, И все замерли. Воцарилась звенящая тишина, в которой слышались только потрескивание огня до шипения масла на сковороде. «Ваше первородство», — прошептала Тония, приседая в Книксоне. Остальные тоже склонили головы. «С этих пор и вы, и ваши потомки будут в этом мире почитаемыми людьми», — медленно произнёс тёмный лорд. «За помощь моей дочери я жалую к вашим фамилиям приставку «Рэд», что означает «спаситель». Каждый из вас получит приличное состояние». Все принялись радостно переглядываться, а вдова Блумкин восторженно произнесла. «Ах ты ж какой замечательный финт! Теперь я Наташа Ред Блумкин, почитаемая вдова». «Может, даже получится выйти замуж за молодого и горячего конюха, а? Как думаете?» Даже тёмный лорд захохотал после этих слов. Но вдова уже погрузилась в свои фантазии, с мечтательно прикрытыми глазами попыхивая трубкой. «Я хочу поговорить с тобой». Мужчина протянул мне руку, на которой переливался перстень с чёрным бриллиантом. «Пойдём, Зои». Я вложила свои пальчики в его широкую ладонь и снова ощутила странное чувство принадлежности к этому миру, родства с этим существом. Мы поднялись в кабинет, где я и узнала совершенно удивительные вещи, в которые трудно было поверить. «Во-первых, я хочу сказать, что рад видеть тебя», сказал тёмный лорд, когда за нами закрылась дверь. «Дочь моя, любимое дитя». Мне стало стыдно. Он ведь не знает, что его настоящая дочь умерла, исчезла. А я притворяюсь ею, обманывая всех, кто меня окружает. «А во-вторых, я вижу, что тебя что-то мучит», — продолжил он, а потом спросил. «Позволишь, я угадаю, что именно?» Я молчала, не зная, что сказать. Вдруг он всё знает и сейчас просто наблюдает за моей реакцией после чего на меня обрушится гнев могущественного существа. «Ты думаешь, что не имеешь права на всё это, потому что не являешься моей дочерью, так?» «Так». Я не видела смысла лгать и изворачиваться. «Простите меня». «Если бы ты не была моей дочерью, перстень не нашёл бы тебя. Магия тёмных лордов поселилась в тебе». А это очень тонкая субстанция, капризная. Для неё нужно слияние души и тела. Мужчина поманил меня к себе. «Подойди». «Я не понимаю». Я приблизилась к нему. «Что вы хотите сказать?» «Ты моя дочь, Зои». Тёмный лорд взял меня за руку. «Чувствуешь, как в тебе всё отзывается на это прикосновение». Я чувствовала, но ничего не понимала. «Но я не могу быть вашей дочерью. Это не мой мир». «Твой», — он усадил меня подле себя. Даже Деннис знает только часть истории. Здесь не было настоящей леди Рене. Всего лишь фантом, наполненный энергией Вселенной. Его создал я, чтобы основательно запутать след. А тебя пришлось отправить в другой мир, потому что никто бы не догадался искать там дочь тёмного лорда. Это признание оказалось для меня настоящим шоком. Но как я оказалась здесь? Совершенно неожиданно. Я даже подумать не мог, что с тобой может произойти самое ужасное. Тёмный лорд ласково взглянул на меня. Я хотел для тебя другой жизни. Магия — не совсем подходящее занятие для девушки, тем более магия тёмных». «А как же Деннис?» Мне трудно было говорить из-за эмоций, бушующих внутри. «Вот и ответ, откуда эти странные чувства к парню. Мы действительно родные». «Деннис — мужчина. У него есть свои обязанности здесь», — ответил отец. О них ты узнаешь в своё время». «Значит, смерть в том мире стала переходом в этот?» — уточнила я. «Конечно, ты вернулась домой. Правда, очень ужасным способом. Он вдруг обнял меня. Но зато теперь ты рядом. Я могу прикоснуться к тебе». «А мои родители, которые воспитали меня?» Я не могла поверить, что папа — чужой человек, что мама не родила меня. «Они хорошие люди, отдавшие тебе своё тепло и свою любовь», — тёмный лорд по погладил меня по голове. «Ты должна помнить их всю жизнь». В моей голове не укладывалось происходящее. Всё казалось сном. Но как Аскольд узнал, что у вас есть дочь? Многое ещё оставалось непонятным. Похоже, кто-то из могильщиков оказался предателем. Но узнать, кто именно, не составит труда. Тёмный лорд выпустил меня из своих объятий. Аскольда обручили с фантомом. Что с ним будет? Жалость к лорду снова всколыхнула мою душу. Неужели вы убьёте его? «Нет, все мятежники погрузятся в столетний сон. Когда они проснутся, мир будет совершенно другим, и им придётся приложить максимум усилий, чтобы стать его частью». «Лордом будет не до мятежей», — усмехнулся мужчина. «Мне же придётся здесь немного задержаться. Здесь нужно кое-что изменить». Наверное, это было справедливым решением. Или, возможно, над первородными казни не совершались из-за их чистейшей крови? «А как же перстень?» Я посмотрела на свою руку. «Что мне теперь делать?» «Ничего. Магия уже в тебе. Ты ведь почувствовала её?» Тёмный лорд вопросительно приподнял бровь. «Пользовалась ею?» «Совсем немного. Но когда я хотела спасти Гериуса, она стала сильнее. Я вспомнила всплеск энергии, который помог уберечь лорда Колмана от Аскольда. «Всё правильно. Магия питается нашими эмоциями. С этим нужно быть осторожной. Ей нужно время, чтобы заполнить тебя. Вы должны стать единым целым. Только тогда ты сможешь управлять ею». Мужчина поднялся и помог встать мне. «Я помогу тебе, дитя». С этого момента моя жизнь изменилась полностью. Попав сюда, я думала, что ничего сверхъестественного уже не случится, но нет. Судьба сделала такой поворот, от которого захватывала дух. Но страшно мне уже не было. Я была дома по-настоящему.